Леонелла в тот день была щедра на кулинарные шедевры. Мужчины уплетали ее стряпню за обе щеки. Воин счастливо мычал и время от времени громко вопил, чтобы Леонелла слышала в кухне. «Божественно! Восхитительно! О, прекрасная Леонелла! Ты наполняешь мой желудок деликатесами, а жизнь смыслом!» «Не надоело тебе?» — проворчал Димка, наблюдая за всем этим. «Надо давать волю эмоциям, это продлевает жизнь», — хохотнул Вадим. Покинув столовую, мы устроились в кабинете Бергмана, и Димка сказал. «Ничего особенного я на Трегубова не накопал. У мужика своя фирма торгует запчастями для грузовиков. Разведен, дочь живет в Германии». «Чудесно. Жаль, что не дает ответа на вопрос, какого хрена он за нами увязался». Димка пожал плечами, а я вдруг произнесла. «Надо его найти». Сама удивляясь этому внезапному порыву. Хотя вовсе не внезапному, конечно. Я думала об этом все время. И вдруг сейчас сказала, сидя в кабинете Бергмана. «Может, эта обстановка так подействовала?» «Пустое кресло передо мной». В любом случае, замечание было маловразумительным. Неудивительно, что мужчины меня не поняли. «У нас есть адрес», — напомнил Вадим. «Можем прямо сейчас прокатиться». Димка, взглянув из-под лобья, спросил «Кого найти?». Вадим посмотрел на него и тут же перевел взгляд на меня. Оба ждали. Я откашлялась и сказала «Клима» или черного колдуна». «Называйте, как хотите». «Отомстим за Джокера?» Почему-то осторожно, точно сомневаясь, задал вопрос Димка. «С удовольствием бы придушил эту сволочь», — сказал Вадим но, боюсь, он очень далеко отсюда, и найти его будет затруднительно, даже нам, особенно без Джокера. Ты прав, кивнула я. В том случае, если он уехал, а если он здесь, в этом городе?» Мужчины вновь переглянулись, а воин, помедлив, спросил. «Он звонил тебе?» «Нет, он не пытался со мной связаться». «Тогда с чего ты взяла, что он здесь?» Вполне логичное предположение, если ему нужен не только Джокер. Воин хохотнул и покачал головой, вроде бы в досаде. «Детка, без Джокера мы ему не опасны. Кто мы без нашего почившего друга? Троица удачливых сыщиков, со странными снами и смутными видениями. Можно махнуть на нас рукой и жить спокойно. Он появится в этом городе лишь в одном случае. Ему нужна ты. Ты, а вовсе не наши жизни». «Не так уж важно, что ему здесь нужно», — пожала плечами я. «Я хочу его найти». «Отлично. И что дальше?» «У меня есть вопросы, и я намерена получить на них ответы». «А потом я его шлепну, кивнул воин. «Как вам идея?» Оба выжидающе смотрели на меня. «Для начала следует его найти». Димка хмуро кивнул, воин засмеялся. Но причину своей веселости выдавать не стал. «С чего начнем?» — спросил он через пару минут. Максимильян сказал, он назвался Климом не просто так, заговорила я, понемногу собираясь силами. Это связано с его картой в колоде. «Его карты в колоде нет», — напомнил воин. «Верно. Но мы знаем, он Туз Пик». «Ага», — кивнул Вадим. «Он ведь черный колдун?» И при нашей встрече назвался Климом. «Клим Климент». Одно из значений имени Климент — виноградная лоза. В некоторых областях России пики называют Вини, от слова «виноград». Знак действительно похож на лист винограда. То есть имя он себе выбирал сознательно. «Согласен, имя редкое, но найти человека по одному лишь имени...» Димка покачал головой. Я продолжила. В гадании туз-пик — зловещий символ несчастья и всевозможных бед. Карта смерти. «Не пойму, куда ты клонишь», — нахмурился Вадим. «Если для него так важно имя, скорее всего, и все остальное тоже». «Кажется, до меня дошло», — воскликнул воин. «Если следовать этой логике, его работа так или иначе будет связана со смертью. Да, хотя второе значение имени Климент — милостивый. Но смерть тоже может быть милостью. Какие профессии связаны со смертью, начал рассуждать Димка. Гробовщик, патологоанатом, что еще? Кладбищенский сторож, отозвался Вадим. Священник, они покойников отпевают. Я бы еще анестезиологов проверил. Наркоз — это не просто сон, это, можно сказать, репетиция смерти. Некоторые по ту сторону так и остаются. Смысл понятен, кивнул Димка. Любой сотрудник морга или работник на кладбище священники, судмедэксперты и, так и быть, анестезиологи. Мужчин подходящего возраста среди них в городе не так уж и много. Лена его видела и по фотографии сможет узнать. Если он действительно здесь и все обстоит именно так, как мы думаем, я справлюсь очень быстро. А если он оставил себе имя Клим, работы вообще на несколько часов, а вы спокойно продолжите отрабатывать деньги Вики Кудрявцевой. «Мы так и не решили главного», — заметил Вадим. «Что мы сделаем, когда его найдем?» «Я ведь уже сказала. Хочу задать ему вопросы». «Отлично. Допустим, он на них ответит. Что потом?» «Зависит от ответов». Вадим хохотнул и покачал головой, как будто очень сомневался в правоте моих слов. Димка хмурился. «Мы его еще не нашли», — сказал он. «Найдем, тогда и решим». «Вы оба. Хочу, чтобы вы знали». «Я убью его независимо от этих самых ответов, в память о моем друге Джокере. Сомневаюсь, что вы мне сможете помешать». «А я и не собираюсь», — сказал Димка, и оба посмотрели на меня. «Надеюсь, вы помните? Убийство — уголовно наказуемое преступление». «Ага», — хмыкнул воин. «И кто ответил за Джокера?» «Ладно, давайте для начала его найдем. Вряд ли он еще здесь». «Лично у меня вся надежда на то, что он свяжется с нашей девушкой. Она, само собой, не забудет нам об этом рассказать». Голос Вадима, когда он произносил эти слова, звучал ровно, без намека на недоверие или на смешку. «Но я все равно почувствовала угрозу».